Издательство Эксмо. Олег Рой. Прости. Последняя роза беспечного лета, Цветет одиноко, одна она где-то. Все розы в округе уснули, увяли, Их листья ветра непогоды умчали. Томас Мур. Последняя роза лета. Перевод Олега Роя. Пролог. Если бы здесь существовало эхо, то, закрыв глаза, можно было бы представить, что звучит целый оркестр. Но для строителей концертных залов звук — объект поклонения, почти преклонение, а эхо — злейший враг. И сейчас можно было разве что угадывать — квартет звучит или все-таки трио. Двойные, тройные, стремительные, мощные. Квартет? Да неужели? «Ты одна на этой сцене», — так написал Эрнст. Смешная фамилия, как будто имя. Имя, которое знает каждый музыкант. Последняя роза лета. Только глупцы думают, что последняя роза лета про у в и д а н и е про бегство, про смерть. Последняя роза лета про жизнь, про ее неудержимость, про взлет, про высокое-высокое небо, к которому надо подняться. Надо потому, что ты живешь. И невесомая тяжесть в твоих руках живет, дышит, поет. Помнишь, из какой-то деревяшки, из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил, ты здесь, чтобы заставить ее петь. Нет-нет, так не то, что говорить, так даже думать нельзя. Не заставить. Слиться с ней, подарить ей свои руки, свое дыхание, свою душу. Ты рождена для этого. А она, невесомая тяжесть в твоих руках, рождена, чтобы петь. Струны кажутся раскаленными, но никто, никто не должен почувствовать, как тебе трудно. Нет, звуки рождаются под смычком сами, сами и летят, летят все выше и зовут... к жизни, к победе, к солнцу. Тебе даже глаза открывать не нужно, чтобы почувствовать щеки мокрые от слез. Когда летишь вместе с музыкой, когда становишься ею, это такое немыслимо острое, почти невыносимое счастье, что оно превращается в спазм, в стон, в слезы. Случайно ли рифмуются слезы и розы? Последняя роза — лето.